10. Я попыталась оттереть истинно черные пятна с ладоней, но не смогла. Эти следы оставил сок ягод, крупных, прячущихся на склоне среди травы и узловатых корней. Туман цеплялся за ветви деревьев, таял и также таяла на языке сладкая мякоть. Оставляла после себя лишь вкус и темные следы. На моих руках, на лице у Мильтиара, Он смахнул капли сока, но только сильнее размазал их, превратил в косые полосы. Это было так непривычно, так забавно, что я засмеялась. Он взглянул на меня, поймал мою руку. Хмурился, но не злился, ночная печаль мешалась в нем с утренним светом. «Смеешься надо мной?» — спросил он и, не отпуская меня, пошел вниз по склону. «Тебе идет». Я пыталась говорить серьезно, но не могла. «Ты так кажешься младше». «Только не это!» — ответил он. Мы спускались, и лесные шорохи менялись вокруг нас. В них вплетался голос воды. Сперва тихий, с каждым мгновением он становился громче, звучал уверенно и ровно. Тени сгустились, папоротник обступил деревья. Теперь мы пробирались сквозь зеленые заросли. Стал различим еще один голос, совсем близко, справа от нас. Он звенел, наполнял воздух влагой. Это ручей бежал вниз по склону, весело и поспешно. Сквозь заросли папоротника я видела отблески солнца на воде. Потом деревья расступились, и мы вышли на обрыв. Я думала, что мы окажемся на берегу реки. Да, она была рядом, но не достать рукой. Ручей падал вниз, разбивался в сияющую пыль. Река принимала его, текла дальше. Такая широкая, шире улиц врагов, шире ангара в нашем городе. Деревья на другом берегу подступали к воде, склонялись. Мельтяр крепче сжал мою ладонь и поднял руку над краем обрыва. «Закрой глаза», — велел он. Я послушалась. Его мысль коснулась меня, наполнила, увлекла за собой. Земля словно растаяла, мне показалось, я падаю, лечу сквозь сияние и тьму. А внизу горят тысячи звезд, река превратилась в их свет. Чужой голос полоснул меня, словно удар клинка. «Эй, полегче с магией, мы тут еще работаем!» Я открыла глаза. Всего в нескольких шагах от нас стояли трое, одежда яркая, как покров мира. Алые, рыжие, зеленые и синие пятна переплетаются, притягивают взгляд. За эти дни и недели мы прошли через поля, леса и высокие травы и не встретили ни одного человека. Словно на всей земле не осталось никого, кроме меня и Мельтиара. И теперь эти трое показались мне почти одинаковыми, я не могла разглядеть лиц, может быть, из-за того, что отплыкла от людей или от того, что их сила была так не похожа на нашу. Это были предвестники Айянара. — Не думаю, — сказал Мельтиар, — что помешал вам. — Нам видней, — возразил один из них, остальные засмеялись. — Ты лучше иди отсюда, не мешайся. Шум леса и голос реки отдалились. Тишина разрасталась внутри меня. Я стиснула ладонь Мельтиара. Его гнев был холодным и острым, как скрытый ножными клинок. Кто эти люди? Почему они так говорят с Мельтиаром? Даже если они никогда не были его предвестниками, всю жизнь носили пеструю одежду, они не могут не знать его. Он был не только предводителем армии, не только пламенем войны, он был лидером народа, все звезды шли за ним. Почему же эти трое смотрят на него так, словно не узнают или не помнят? А ты останься! Один из них схватил меня за руку, потянул к себе. «Худая такая!» «У нас и на четверых еды хватит. Идем с нами!» Темнота полыхнула перед нами стеной черного огня. Я успела различить изумленный вскрик. И мир погас. Я ничего не видела. Чувствовала руки Мильтиара на своих плечах, слышала грохот его сердца, ярость и горечь в каждом ударе. Темнота неслась сквозь нас стремительным течением, то обжигающим, то холодным. Даже время исчезло, я перестала ощущать его. Волны темноты стали прозрачнее и тише, а потом исчезли. Черные искры еще плясали над землей, но солнце было ярче их. Вспыхивало на водах реки. Она вдруг оказалась совсем рядом, можно сделать пару шагов, наклониться и зачерпнуть полную горсть. И другой берег не поднимался обрывом, стал почти пологим. И его корнями спускались в воду, льнули к потоку. Та же река, только другой лес, другие склоны. Темнота перенесла нас сюда и опалила берег. Лес позади нас был черным, обожженные стволы, обугленная земля. Ни запаха гари, ни пепла в воздухе, лишь черные тела деревьев. Мильтяр обнял меня, я прижалась лицом к его груди. Его пальцы скользили сквозь пряди моих волос. В каждом прикосновении был гнев, затихающий, но тяжелый, похожий на саднищую рану. «Знаешь», — проговорил Мильтиар, — «почему в городе такие блестящие черные стены?» Я мотнула головой, а он продолжил. «Чтобы сдержать накал темноты. Если не уследить за ней дать ей волю, она спалит все вокруг. Не тронет только камни и плиты, которыми закрыты наши стены. Те, кто со мной внутри темноты, в безопасности, но все вокруг может сгореть». «Ты сжег лес, чтобы не убивать их?» — спросила я. В его дыхании, в движении крови, я слышала теперь тревогу и стремление, которое не могла разгадать. Он глубоко вздохнул, и я подумала, сейчас он объяснит мне все, но он лишь ответил. — Да. Когда солнце село, звуки стали протяжными и ясными, а темнота окутала нас теплым шатром. Мельтиар сказал. — Хочу быть с тобой во сне. Постарайся прийти в тот сон, где все встречаются. — Как мне попасть туда без пророков? Но Мельтиар не дал мне возразить, стал рассказывать про сплетение сновидений, про людей, приходивших сюда, про пути и тропы, про дверь, отворяющуюся от одного прикосновения и исчезающую, стоит переступить порог. Он говорил и говорил, его голос превратился в колыбельную песню. Слова стали неразличимы. Я все глубже погружалась в волны снов, и явь растворилась. Я открываю глаза, и на миг, мне кажется, я в центре вихря. Здесь тихо, а снаружи ураган, сметающий все. Но я делаю шаг еще один: я чувствую тяжесть оружия за спиной и силу мельтиара, бывающую в нем. Я слышу голос Мильтиара. Где-то рядом, но почти неразличимый. Вижу стены, сотканные из переливов цвета. И отблески огня в стеклянных плошках, в высоких подсвечниках. Я вижу кори. Он словно сияет, от каждого его движения и слова в воздухе остается золотистый след. Кори обнимает меня, мы смеемся вместе, я так рада, что встретила его хотя бы во сне. Мы пьем вино, солнечное, как пламя свечей. Оно уносит мысли, кружит их в вышине. Чужие люди появляются и исчезают, их речь вплетается в наш разговор, меняет его ход. «Куда тебя перевели?» — спрашиваю я снова и снова, и в конце концов Кори рассказывает. Его слова вспыхивают, иногда я слышу их, иногда лишь угадываю смысл. Звук растворяется в дрожании света. Я слушаю, но понимаю лишь, что Кори в каком-то ужасном месте, закрыт там и не может выйти. Занят чем-то мне недоступным, магией. «Я предвестник одного из тех, у кого и Мильтиар предвестник», — говорит Кори. «Невидимые голоса», — смеюсь я. Так Мильтиар называл своих старших звезд. Объяснял, что они никогда ему не показывались и говорили всегда хором. «Они видимые!» — возражает Кори. «Я начинаю рассказывать о том, что было со мной и с мильтиаром, но мне трудно, мне больно, я пытаюсь не плакать. Это несправедливо, все так несправедливо, я говорю о том, что мы скитаемся в лесу, потому что армия не нужна больше, и Мильтяр не нужен». «Он нужен?» — говорит Кори. Он лидер военного сектора, лидер армии, он не должен так поступать, это ужасная безответственность. Ты так говоришь, будто ты его недостойна, а я считаю наоборот. Наоборот? Он недостоин меня. Как можно так думать? Коре ведь ничего не знает про Мельтиара, совсем ничего. Не видел, каким я нашла его, не слышал, как он спрашивал, ты пойдешь со мной? Я не могу сдержаться, слезы душат меня, но я говорю. Почему же его не ищут? Я спрошу, почему его не ищут? отвечает Кори. Он тоже плачет, наши слезы искрятся в воздухе. «Может быть, он не должен мешать Айонару, я спрошу, почему не ищут?» Он плачет и говорит о чем-то ужасном, о том, что живет теперь в заперти и никогда не выйдет наружу. «Его горе бездонное, я хочу помочь, но мне плохо, слова превращаются во всхлипы. Все вокруг качается, тает. Я так боюсь, что больше не увижу Кори, не найду его даже во сне». Стены теряют цвет, бушующий снаружи вихрь сокрушает их, уносит меня прочь.